Отель The Westin Excelsior, Италия, Рим, 17 декабря, пятница, 20.12. Время местное. Несмотря на то, что старинный кинжал, спрятанный в простых кожаных ножнах, оставался на конспиративной квартире под охраной наемников, Треми постоянно чувствовал его зов, его шепот, проникающий в самую душу. Мягкий, но властный приказ, повторяющийся снова и снова. Возьми меня, пройди церемонию, соединись с одним из великих амулетов, возвысься, превратись в живую легенду, перестань быть таким, как все. Захар знал, что справится с амулетом. Знал, что кинжал не просто призывал его. Кинжал почуял будущего хозяина. Кровь в силы тремит и Агат и Луминар породила выдающегося Масана, воина, полководца, и даже драконья игла с трудом сдерживала нетерпение. Амулет чуял, что этот властитель сполна воспользуется своим могуществом, что последуют великие битвы, достойные настоящих драконов, что кровь будет литься рекой, удовлетворяя вечную жажду старинного артефакта. Кровь в обмен на власть, кровь в обмен на могущество. Амулет не понимал, почему медлит этот странный масан, почему не принимает предначертанную ему судьбу. Чего ждет? Амулет шептал. Амулет требовал. Амулет обещал. А Захар до сих пор не вынул клинок из ножен. Амулет рассказывал, как легко и просто пройти церемонию. Надрежь правую руку, смешай свою кровь с кровью жертвы, прочитай заклинание. Я подскажу слова. Ты не знаешь, как правильно найти и подготовить жертву? Для церемонии подойдет любая. Ведь ты только знакомишься. Ты только приносишь клятву. Нет, нет, конечно, не клятву. Ты ведь не раб мне, а повелитель. Это я служу тебе, а ты лишь кормишь меня. Я тоскую без хозяина. Я должен принадлежать воину решительному, бесстрашному. Ты решительный, Захар Треми. Ты не испугаешься моей силы или испугаешься. Надрежь правую руку, впереди победы. Впереди кровь, устоять невозможно. Не каждый день ты оказываешься на вершине. Подумай об этом. Захару было что сказать, но он сдерживался. Ни разу не ответил амулету. Понимал, начнешь диалог, не остановишься. Не выберешься из омута льстивых фраз и картин грандиозного будущего. Сам не заметишь, как окажешься на вершине. Один. Боишься стать другим? Это Яна. Несколько часов назад, еще в Нью-Йорке, когда Инга ухаживала за Артемом, а Кортес уединился с Фридрихом. — Мне много лет. Я не изменюсь. Ты в это веришь? — Нет. — Тогда зачем сказал? — Чтобы ты отстала. Титул истинного кардинала — венец Массана. Выше только звезды. Искушаешь. Напоминаю. Пауза. Мне с детства внушали что рано или поздно я заберусь на эту вершину», — горькая усмешка. «Меня родили для этого. Иногда я думаю, что отец не так уж и любил мать. Ему нужна была сильная кровь луминар, и он ее получил. Он бредил амулетом. Он хотел для тебя великого будущего. До сих пор я оправдывал его ожидания. Титул истинного кардинала принципиально отличается от того, Чего ты достиг своим умом, силой и волей? Другая лига, Захар, другая лига, другой взгляд на мир, в том числе, другие приоритеты, и это будет зависеть от тебя, простые слова. А зачем усложнять? Ты такой, какой есть, и без твоего собственного желания никто и ничто не сможет тебя изменить. Поддашься – проиграешь. Скажешь «нет» – заставишь всех играть по своим правилам. Борись, и тебя поддержат. Меня ведь поддержали, помнишь? Тебе помогут смести преграды, помогут пройти, но только помогут. Орвать жилы никто не станет и через преисподнее на руках не понесет. С тобой встанут рядом, но не в место. «А ты пунктуален!» Захар среагировал молниеносно. Плащ полетел на пол, в правой руке появилась катана, в левой готовой к активизации протубиранец. Шаг в сторону. Позади была дверь. Теперь стена, никто не ударит в спину. Боевая стойка. И только в следующий миг Троми понял, что фразу произнес барон. Опустил меч, но не вернул его в ножны. В отеле должна была появиться Клаудия, а не ее отец. Я вижу, ты до сих пор не соединился с драконьей иглой, спокойно произнес сидящий в кресле Бруджа. Барон не смотрел на изготовившегося к бою Захара, не пошевелился, остался сидеть, как сидел. Старик, утонувший в глубоком кресле и не сводящий взгляд с экрана выключенного телевизора. Не волнуйся, епископ, это не ловушка. Я не ожидал увидеть тебя. Я пришел вместо дочери. Что с Клаудией? У Александра дернулся правый глаз. Одно единственное нервное движение. Малюсенький признак слабости. И вновь непроницаемая маска. Старческая маска. Захар вдруг подумал, что барон выглядит отнюдь не так, как обычно. Лицо бруджи изменилось, обрюзгло, словно расстегнулся корсет и тщательно скрываемый живот свесился через ремень. Барон постарел на глазах, но голос его по-прежнему оставался тверд. Сухие листья продолжали шелестеть в осеннем лесу. — Почему ты не провел церемонию? У тебя было достаточно времени. — Не хочу торопить события. Александр усмехнулся и ленивым жестом указал на снаряжение епископа. — Ты мог бы забыть об этих игрушках. Треми спрятал артефакт, вернул меч в ножны, поднял плащ, отряхнул его и повторил. — Я не ожидал увидеть тебя здесь. — Жаль, что ты испугался принять силу амулета крови. Без издевки, но с едва заметным высокомерием прошелестел барон. Мне бы пригодился выдающийся воин. Хватит говорить загадками. Почему пришел ты? Где Клаудия? У Густова. Несколько секунд Захар непонимающе смотрел на Бруджу, затем нахмурился. Объясни. Не беспокойся, епископ. Я не веду двойную игру. Все гораздо проще. Впервые с начала разговора Александр посмотрел в глаза собеседнику. Густав похитил мою девочку. Проклятье! трыми подошел ближе. Это правда? Хочешь, я поклянусь на алом безумии. Пальцы старика глина на камень. Хочешь? Я верю. Помолчав, кивнул епископ. Присел рядом с бароном. — Как это произошло? — Не знаю. — Клаудия отправилась сюда. Возможно, навстречу с тобой. — Не знаю. — А потом позвонил Густав. — Чего он хочет? — Он объявил мою дочь заложницей. — Опасается за свою шкуру. — Он приедет навстречу? — Конечно. Почти полминуты мужчины молчали, глядя друг другу в глаза, после чего Захар негромко произнес. — Густав решил убить тебя, Александр. — Я понимаю. — А я нет. — Что тебя беспокоит? — Ему не справиться с тобой. Одна драконья игла — ничто против алого безумия. — Значит, наш лондонский друг обзавелся каким-то козырем. Вряд ли это Клаудия. Продолжил размышлять Трэми. Густав понимает, что ты не разменяешь ее жизнь на свою. Я люблю свою дочь, — тихо сказал барон. Но я слаб. Тогда как он собирается тебя убрать? Он не собирается, — поправил Захара барон. Он знает, что уберет меня. Луминар действует только наверняка у него есть козырь пабло хозяин дядема теней достойный противник признал бруджа если он выступит на стороне кардинала луминар мне не устоять но в тоне александра слышались нотки сомнения ты не веришь что густав договорился с РБН? пабло давно отошел от дел Да и доверять Луминару не стал бы. Нет. Скорее я поверю, что Густав нашел себе другого союзника. В тайном городе? Клаудия глаза спящего. Замыслы, направленные против нее лично. Она читает, даже не входя в транс. Моя дочь никогда бы не попала в ловушку, приготовленную масанами. Барон помолчал. «Насколько ты доверяешь Сантьяге?» Мягкий и вкрадчивый вопрос. Слова прошелестели, развеялись в ничто. Но должны были посеять большие сомнения. «Комиссар не меняет канины на переправе», — тихо ответил Захар. «А если это заранее просчитанный ход?» «Поставить на Густава?» Барон проникновенно посмотрел на Треми. Захар, попробуй посмотреть на картину в целом. — Я стар. Мне осталось жить не так много. Зато алое безумие считается одним из самых сильных амулетов. Соперничать с мощью моего камня способна лишь диадема теней. Не будем забывать, что я стоял у истоков раскола. Твой отец, Захар, родился, вырос, возмужал и умер на моих глазах. Я помню все. Я помню, сколько масанской крови на руках навов. Я знаю, насколько сильна может быть наша семья. Я последний истинный кардинал, не побоявшийся бросить вызов темному двору. А теперь задумайся, епископ Треми, кого Сантьяге выгоднее оставить в живых меня или Густого, прагматичного, умного и более слабого. Я ничего не скрывал от тебя, хрипло произнес Захар. Конечно, не скрывал. Тебе не обмануть алое безумие. Ты рассказывал только то, что знал, во что верил, то, что Сантьяго говорил тебе. Но ведь ты знаешь проклятого Нава. Каждое его слово имеет два смысла. Каждое предложение скрывает более глубокий замысел. Тебе не безразлично будущей семьи. Ты готов положить жизнь на алтарь возрождения Масан. Твои помыслы чисты. Это увидел я. Это увидела Клаудия. Это увидел мой камень. Мы поверили. Именно это было нужно Сантьяге. Он использовал тебя. Но где гарантия, что нав раскрыл свой подлинный замысел? Александр я бы не советовал, но Бруджа не позволил себя перебить. Ты с наемниками отправился разбираться с Борисом. Я остался спокоен, ведь мы сражаемся плечом к плечу. Ты вполне устраиваешь меня в качестве второго истинного кардинала. Почему же? Потому что я знаю, что ты любишь мою дочь. Тремя отшатнулся. Так резко ответил старик. Но почему не занервничал Густав? Почему он отнесся к гибели брата столь безмятежно? Не потому ли, что знает? Драконие иглы предназначены ему. Комиссар рекомендовал мне провести церемонию сразу, как только кинжал окажется в моих руках. Я сам тяну время. Это ни о чем не говорит. Он не мог дать тебе другой совет. Но даже после церемонии... Ты не станешь серьезным противником для темного двора. Изменится обстоятельства, и тебя уберут с доски. Тигратком сообщит, что доблестный епископ погиб, сражаясь со зверелыми дикарями Саббат, но перед смертью успел убить кардинала Бруджу. А драконьи иглы отправятся в Лондон. Алое безумие... Половина бруджей живет в тайном городе, — напомнил Александр. Сантьяго без труда найдет среди них подходящую марионетку. Захар молчал довольно долго. Не смотрел на барона. Задумчиво вертел в руке снятый с безымянного пальца перстень. Наконец твердо произнес. — Ты блестящий оратор, Александр, и великий интриган. — Но меня тебе... Не переубедить. Сантьяго не бросает своих и не подставляет. Если бы комиссар решил поставить на Агустова, он бы дал приказ отступить. Почему ты решил, что стал своим для Нава? Потому что я знаю, что это так. Бруджа тяжело вздохнул. Хотел бы я разделить твою уверенность. Пока же я склонен думать что нас с тобой использовали в качестве пешек. И в этом случае мы обречены. К тому же не забывай, Александр, что со мной наемники, Сантьяги пришлось бы сдать и их. Челы! Презрительно протянул барон. Эти челы валили командоров войны и иерархов кадав. И не забывай, что среди них гиперборейская ведьма, которая лично снесла голову жрица Зеленого дома, а несколько часов назад без особого труда справилась с истинным кардиналом. — Ах да! Не просто челы! Любимчики Сантьяги. Каждый из них носит метку темного двора. Ты им веришь, Захар? — Им я верю. — Даже так? Они мои друзья. А кто им платит? захоросекся Что ты имеешь в виду? — Друзей нельзя купить. Но можно продать. Наемники работают на того, кто платит. — Ты давал им золото? — Нет. Они... Троми замолчал, задумался. «А ведь ты им действительно веришь!» — улыбнулся старик. «И ты действительно отличный масан, Захар! Честный, благородный! Жаль, что мы оба сдохнем!» «Кортес не ударит мне в спину! Если у вас настолько теплые взаимоотношения, Сантьяго, конечно, не прикажет наемникам убить тебя!» Но ведь можно просто оставить тебе одного в нужный момент. Можно отвернуться, когда Густав нанесет удар. Это предположение. Я имею на них право. Взорвался Бруджа. Мою дочь похитили, а меня приговорили. Я поверил тебе, а ты меня предал. Хватит паниковать. Я люблю Клаудию не меньше тебя. Барон успокоился столь же внезапно, как вспыхнул. Ты мне не веришь, Захар. Я понимаю. У тебя есть все основания. Но скажи мне, что делать? Убить Густова? Я потеряю Клаудию. Дать Густову убить себя? Старик улыбнулся как-то жалко, разбито. «Но ведь я все придумал, Захар! Я! Я сотни лет работал над объединением семьи! Я положил конец гражданской войне! Почему я должен умереть? Почему?» Александр опустил голову на руки. «Почему так? Или мечта, или дочь?» «А, впрочем...» Мне все равно не справится ни с Густавом, ни с Сантьягой. Пусть все идет, как идет. Они меня убьют, но мы спасем Клаудию. — Я не верю Луминару, — глухо проронил Треми. — Он все равно убьет ее. Густав и пальцем не тронет мою дочь. Горько рассмеялся барон. — Только с помощью Клаудии. Лондонец удержит Бруджи от мести. Он женится на ней, и она родит ему наследника. Появится династия. Так что, если ты действительно любишь Клаудию, захара не вмешивайся. Так будет лучше. — Но что он сделает с моим ребенком? — не выдержал епископ. — Что? Старик удивленно посмотрел на заоравшего Захара. То, что ты слышал, Александр, то, что ты слышал, Клаудия носит моего ребенка. В нем будет кровь Треми, кровь Луминара, кровь Бруджа. Я сделаю все, чтобы спасти его. Понял? Все. Это оказалось проще, чем он ожидал. Барон думал, что Захар, привыкший к безусловному подчинению Сантьяге, начнет сомневаться предложит вызвать подкрепление из тайного города, обратиться за советом к комиссару. Возможно, епископ обдумывал все эти варианты. Но яд, заботливо закапанный ему в душу, сделал свое дело. Делиться своими размышлениями с Сантьягой трыми не станет, а чертя голову, бросится спасать любимую. Как же хорошо, что Клаудия залетела от этого мерзавца. Thank